«Наверное, — стыдливо признался Панафидин, — меня воспитали слишком наивным человеком. Я привык верить людям, всему, что ими сказано или написано. Вот как!» — хмыкнул Ви. «Да, помню, наш богатырь стоял еще в Штеттине на доработке опреснителей и подшипников грибного вала. Время было, деньги тоже. Я купил себе билет и поехал в Женеву. Зачем?» — удивилась Ви. Из путеводителей я вычитал, что в пригородах Женевы можно осмотреть Ферней, где проживал великий Вольтер. Я поехал и нашел Ферней, окруженный таким высоченным забором, через который может глядеть только африканский жираф. Позвонил у калитки, вышел какой-то дядя в гольфах, он выслушал мою пылкую тираду о возвышенных чувствах, какие питают все русские люди к Вольтеру, и сказал мне так. «Здесь живу я» а Вольтером и не пахнет. Ферней — мое частное владение, а на всех вольтерьянцев я спускаю с цепи собак. — Так это же бесподобно! — хохотала Веечка. Этот смех сильно смутил Мичмана. — Вы находите? — Тогда я счастлив, что своей печальной новеллы доставил вам минуту бурного веселья. Их звали к обеду. За столом были и гости, друзья парчевских, некто Гейтман, имевший ювелирный магазин на Светланской, и некто Захластов из Косового переулка, где он торговал нижним бельем. Мичман был очень далек от их меркантильных тревог и слушал, как Гейтман ругает дипломатов». Мы живем в таком бездарном времени, когда нет ни Толейрана, ни Бисмарка, а маркиз Ито и наш граф Ламсдорф — дрянь и мелочь. Они не смогли предотвратить эту дурацкую войну, разорительную для нас образованных нагасантов. Неужели я стал бы проводить летний сезон в этой паршивой седанке, если у меня дом в Нагасаке — с отличной японской прислугой. А я, мрачно сообщил выходец из Косового переулка, только-только перед войной закупил у американцев партию подштанников из Батиста. Пойдите, перечи, мои подштанники глубоко плавают, уже потопленные вашими крейсерами. Адресовал он свой упрек непосредственно к Мичману. Панафидина даже покоробила. На кой же черт они рискуют собой в море? Зачем льется кровь в Порт-Артуре, если эти ювелирно-бельевые мерзавцы обеспокоены лишь своими доходами? Он решил откланяться хозяевам, а Вия Францевна вызвалась его проводить. Растроганный ее вниманием, Панафидин сказал, что этот чудесный день надолго сохранится в его сердце. «Надеюсь, вы понимаете». Мои чувства. Девушка вскинула палец к губам, и Панафидин сначала понял ее жест как призыв к молчанию. Но жест был дополнен очаровательным шепотом. Вот сюда разрешаю. Три секунды, не больше. Этот мимолетный поцелуй был для Мичмана, кажется, первым поцелуем в жизни. Но если бы Панафидин обладал жизненным опытом, Он мог бы догадаться, что для Виечки он первым не был. Пригородный поезд отошел от перона седанки еще полупустым, зато на разъезде первая речка пассажиры заполнили весь вагон. Среди разношерстной публики и огородников с корзинами Панафидин заметил и мичмана Игоря Житецкого, который сопровождал какую-то костлявую мигеру. С большим чувством она прижимала букет полевых цветов как раз к тому месту, где у всех женщин природа наметила приятное возвышение. В данном случае возвышения не было, а платье дама было столь же выразительно, как и маскировочная окраска крейсеров. Отозвав на минутку приятеля, Панафидин спросил его, Из какой морской пены родилась твоя волшебная Афродита? потише? прошептал Житецкий. «У этой милочки отличная слышимость на самых дальних дистанциях. Она инспектриса класса второй женской гимназии имени Цесаревича. Так чего ей от тебя надобно, или, скажем точнее, чего тебе-то бедному от нее понадобилось?» Повторил Житецкий и вернулся к инспектрисе.